Глава третья. Дариуш Бабловича. Подмосковье у Литейного завода. «Вот и шо интересно!» — понизив голос до шепота, спросил Малинин. «Ангелы небесной канцелярии запросто перемещаются по эпохам прошлого, так? Почему же они не в состоянии прыгнуть в будущее? Это так просто. Слетал на годик вперед, нашел вражину, да и расстрелял. И нет проблем с...» Раэль заняла позицию рядом с ним, обложившись еловыми ветками. Сверху, весьма лениво, витая в воздухе и вообще чисто по-русски, сыпался снег. — Он хоть когда-нибудь замолкает? — расстонала ангел. «Никогда — Никогда! — скучно сказал Калашников, не отрываясь от бинокля. Раэль перевернулась. Ветки под ее телом пружинисто хрустнули. — Так и быть, слуга ада! — фыркнула падший ангел. Отвечу в качестве исключения, жалея твою умственную отсталость. Ангелам запрещено видеть будущее. Это привилегия голоса. Удивительно, почему ты до сих пор не сгорел синим пламенем за свое занудство. Мы знакомы всего одну неделю, но у меня уйдет целый год перечислять, за что я тебя ненавижу. Калашников подумал, что Раэль еще очень повезло. Он знал Малинина сто лет» и не убил его только потому, что водой это, как правило, бесполезно. — Зато ты мне нравишься, — признался Малинин. — Сом на себя удивляюсь. Втюрился, как оглобля в телегу. Может, поцелуемся? — В рожу получишь, — флегматично предупредил Раэль. — А это больно. Малинин вздохнул и предпочел страдать молча. Здание завода... Тоскливый бетонный комплекс с торчащими над крышей стволами труб, окутанных дымом, было довольно хорошо освещено. Охранники, обходившие периметр, отлично просматривались в бинокль Калашникова, крепкие люди среднего возраста в одинаковых дубленках. Завод был построен как бы в долине среди заросших лесом холмов. Калашников, Малинина, Раэль... Без труда устроили себе прекрасную обзорную площадку, скрывшись среди елок. Джип они оставили на поляне. Алексей снова навел бинокль на силуэт в кабинете директора завода. Так, значит, это она. Ему удалось сделать четкий снимок, когда девушка вышла во двор отдать инструкции охране. Настоящий авторитет. Приказы были короткими, без улыбок. Здоровые мужики вытягивались перед ней, как перед маршалом. Словно завзятый попараться, он успел нажать на затвор фотокамеры, когда на лицо девушки упал свет фонарика. Внешность хоть сейчас на обложку журнала. Алексей собрался уехать, искать интернет-кафе, чтобы загнать фото в гугл. Но Раэль, едва глянув на фото, опознала этот персонаж. Ангел, протянув руку, взяла снимок. Ей показалось, что она чувствовала и догадывалась, не хватало лишь самого последнего штриха — имени. Действительно, кто же, как не она? — Я понимаю, вы долго находились в Наверленде, — сказала Раэль, — только поэтому и не в курсе. Не сказать, что дама на фотографии — самый богатый человек России, но для нее это вовсе не самоцель. Главное, она делит постель с самым богатым человеком. Думаю, вы слышали про миллиардера Бабловича. Мужик потерял голову, бросил свою жену и пятнадцать детей ради этой девицы. Фотографы-папарацци засняли их утехи на яхте. Это Анна Дариуш, любовница номер один в стране. Малинин сразу же оживился, выдохнув облачко пара. «Ух ты! Мать моя, кормилица!» Представляю, как энтдивка трахается. Раэль, аки благочестивый ангел, не удостоила его ответом. Вопреки большинству любовниц Анна Дарью уж не содержанка, усмехнулась она, стряхивая с пальцев елочные иглы. Она начала с подиума, как профессиональная манекенщица. После занялась бизнесом и весьма успешно. Проявила талант к коммерческим сделкам, несмотря на образ пухлогубой куколки. Собственных денег у нее не миллиарды, но вполне себе миллионы. Свой фарфоровый завод, она обожает фарфор, делает дизайнерскую посуду, вазочки, очень хороший вкус. Она ездила в Палестину, финансировала археологические экспедиции, водила дружбу с настоятелями монастырей. Теперь понятно, зачем. Анна искала компромат на кудесника». Отсюда столько осведомителей в Ярушалайме, прослушка в офисах ведущих телеканалов, наемные убийцы. Дарья уж не жалела денег. Очень продвинутая девушка. В ее владении также знаменитый клуб «The Darkness» на Рублевке. Согласно уставу клуба, в комнатах никогда не включается свет, собрания и ужины проводятся в темноте. По слухам, это клуб с закрытым членством, куда Анна принимает только любовниц VIP-персон. Да-да. Вечерами там собираются пассии олигархов, министров, генералов. Фактически The Darkness – теневое правительство. Любовницы ведь могут все – выдавить в постели нужное политическое решение, узнать экономический секрет, попросить повлиять на президента. Мужики – всего лишь их куклы, игрушки. Смеешься? Напрасно. Грозный лидер не уступит давлению врага, но капитулирует перед девушкой, сделавшей ему минет. Малинин обернулся на последнем слове и заулыбался. «Я надеюсь, что не ошибся в своем предположении», — сказал Калашников, оторвавшись от бинокля. «Но пока все сходится, кажется. Это она. Любовница олигархов при всей их извращенности не ездит ночами на литейный завод, да еще с таким количеством охраны. Своих осведомителей во всех сферах в Ярушаламе мог иметь только богатый человек». Рекламная кампания проведена профессионально. Девушка прокололась лишь в одном – скупка 200 тонн золота на бирже Нью-Йорка. Заказ поступил 20 брокерам-посредникам, и каждый купил золото для анонимного клиента. Это вызвало ажиотаж, цена сразу прыгнула вверх. Вот мне и непонятно, почему она купила металл в один день, а не маленькими порциями, понемногу. Хотя объяснение простое. Дарьюш фотомодель, а в таких людях всегда сильна любовь к элементам шоу. Она спланировала заговор как правильный блокбастер. Возмущение спокойствия, скупка золота, реклама в крупных городах, обработка населения с помощью роликов на ТВ. Сюда она приехала принимать заказ. Вероятно, завтра-послезавтра Дарьюш хочет обнародовать образцы исследований ДНК в интернете... Отправить копии в прессу, и тогда конец. Кудесника никогда не существовало. Его религия блеф. церкви, я думаю, падут без сопротивления, им нечего объяснить. Появится пустота, которую необходимо чем-то заполнить. И вот тут-то...» Он замолчал, подняв меховой воротник пальто. Райль положила фотографию в снег на портативный принтер. — Для чего Дариуш покупала столько золота? — спросила сама себя ангел. — Нанять сторонников? — Нет, ей хватило бы имеющихся денег. — Другое. Дариуш явно хочет основать новый культ — стать главной жрицей. Логичное желание человека, который вечно на вторых ролях, а его имя употребляют в пристежке с фамилией олигарха ему ужасно хочется вырваться вперед показать себя чтобы все заметили скрытые таланты и ахнули слугада ты не назвал мне цель которую преследует анна ладно скоро я узнаю калашников запрокинул голову любуясь с луной пусть это будет для тебя сюрпризом в его голосе слышалась изысканная любезность я уверен ждать недолго Ты позвонила Мазахаэлю полчаса назад, и тебе обещали подмогу из пары десятков самых крепких падших ангелов. Пусть они и не умеют плеваться огнем, но автомат в крыльях держать вполне способны. Ад, понятное дело, тоже в стороне не останется. Подземелье отправит в московский спецназ сторонников шефа, человек тридцать. Понимаю, тебе неприятно участие с Лукада, но. Раэль сверкнула глазами. «Если действовать по моему плану, там хватит и десяти», — заявила ангел. «Оттуда никто не выйдет живым, и жаль, что придется сохранить жизнь вам. Слуги преисподней должны быть имершвелены, как носители зла. Меня тошнит от вас обоих и от мысли о том, что я сижу в засаде с ублюдками». «Ты довольно милая девочка», — улыбнулся Калашников. «Добрая и нежная, как положено ангелам. Одну вещь только забыла. Мне любопытно». При том количестве убийств, что совершила ты и другие падшие ангелы на земле, неужели и правда рассчитываешь попасть обратно в рай? Напоминает инквизиторов, когда те жгли еретиков сотнями, а потом шли молиться. Раэль сложно было смутить, она бровью не повела. — Да, я убивала людей, — спокойно призналась ангел, — но они все были плохими. Можно ли пожалеть тех, кто сам, не веря в голос, от его имени торгует свечами, или торговцев наркотиками, или сутенеров? Правда, в Библии сказано «не убей», но посмотри, сколько народу, которые жгли города и воевали во имя голоса, попали в рай. Я бы сказала, в Библии полно недомолвок. «Не убей» касается хорошего человека, а козла можно. — Я тоже так думал, — хмыкнул Калашников. Поэтому-то я и в аду. Подул ветер. Компаньонов обдало холодом. Света к белыми хлопьями посыпался снег. Алексей глянул на часы. Вновь приник к биноклю. Свет в окне директора уже погас. Люди во дворе завода тоже куда-то исчезли. Ушли на поклонение? Прям подозрительно. Дариуш фанатка новой религии. Но как насчет остальных? Ну, гости клуба The Darkness, очевидно, верят. Охрана? Ей не нужно. Она просто работает за деньги на кого угодно. И как же все-таки здесь чертовски холодно. Скорее бы подоспела подмога. Айфон в кармане не подавал признаков жизни. Грустно. Такая ненадежная вещь. И батарейка работает, считные часы. Взял и отрубился в нужный момент во время разговора с шефом. Адский спецназ пришлось вызывать уже по мобильнику Раэль. Остается надеяться, что шеф не обиделся. Глаза ослепило лучами прожекторов. Никто не успел даже схватить оружие. Их крепко держали, каждого четыре человека, пригнув к снегу, заломив руки назад. Шеренга охраны нацелила на пленников автоматы — Сопротивляться было бесполезно. Это понимала даже бессмертная Раэль. За ее спиной встала какая-то девушка, приставив к затылку ангела пистолет. Она уже готова была нажать на спуск, однако... Варенька, не психуй. Сейчас мы разберемся, кто это такие. Цепь охранников вежливо расступилась. Вперед вышла хозяйка, потирая замерзшие руки. Она достала из сумочки сигарету... Как минимум трое телохранителей щелкнули зажигалками. Хозяйка не пыталась скрыть нервозность. Продуманный план вдруг стал меняться. И неизвестно, чем это закончится. Приблизившись к Калашникову, девушка ударила его по лицу. — На кого ты работаешь, тварь? Отвечай! — Ответить-то я могу, — сказал Калашников. — Но вы не поверите.